Из записок Андрея Новикова «Тогда же, там же». Возвратившись в зал, я заметил, что настроение присутствующих несколько изменилось. Судя по виду Ларисы, явно возбужденной, с яростно посверкивающими глазами, инициатором или, по крайней мере, активным участником конфликта была именно она, что и неудивительно при ее импульсивном синусоидального типа характере. И это, конечно, не маниакально-депрессивный психоз, но определенной акцентуацией именно в этом направлении. Интересно, что вызвало у нее вспышку гнева сейчас? Вроде бы ничего не предвещало. В ближайшие минуты все выяснилось. Я уже писал, что взаимоотношения Шульгина и Ларисы были далеко неоднозначными. В скобках. В основном с ее стороны. Это такое сочетание взаимного влечения и односторонней подозрительности и неприязни. По-моему, между ними даже имел место тайный непродолжительный, но бурный роман. Конечно, до того, как Сашка обвенчался с Анной. Олег по обыкновению ни о чем не подозревал, да и Шульгин вовремя одумался, иначе раскол в нашей небольшой компании стал бы непреодолимым. Как будто мало нам было весьма для всех неприятного треугольника «Я, Ирина Берестин». А сейчас повод для ссор оказался вроде бы совсем пустяшный. Шульгин, как бы, между прочим, заметил, что хорошо, что мы с ним уезжаем, а то ситуация в мире опять становится угрожающей, и трудно было бы удержаться от очередной корректировки реальности. Мол, необходимо что-то делать и с Советской Россией, и с Англией, ну и с системой разобраться, а то как бы Европа невзначай не вползла в очередную бессмысленную войну. Лариса. За последний год привыкшие к роли жены и одновременно серого кардинала при Левашове, официальном полпреде Юго-России при советском правительстве и неофициальном координаторе тайного военно-политического союза между двумя Россиями неожиданно возмутилось. Ей показалось, что Шульгин намекает на ее особую и где-то двусмысленную роль чуть ли не обвиняет в том, что она вынашивает планы смещения Троцкого и захвата власти в РССР. Самое смешное, что однажды, вскоре после первого московского мятежа леваков, мы с Сашкой словно бы в шутку, но обсуждали подобный вариант. Тогда я прозвучал подходящий для нее титул. Принц-консортша Генсека Лариса первая исходя из того, что Олег, по своим убеждениям, вполне мог бы сравнительно мирным путем сместить Троцкого, стать генеральным секретарем РКПБ и предсовнаркома, чтобы воплотить в жизнь свой идеал в социализму с человеческим лицом. некую смесь Дубчиковской Чехословакии, Титовской Югославии и Отечественного НЭПа. Неужели до нее дошли наш тогдашний разговор? Или она на самом деле видела себя в похожей роли, постоянно опасаясь, что ее планы станут известны раньше времени? Нам с Сашкой на подобные заморочки давно было наплевать. И препятствовать даже таким замыслам мы не стали бы. Но Лариса, похоже, считала иначе. И сейчас, отводя от себя померещившийся ей удар, Она обрушилась на Шульгина со всей мощью своего агрессивного темперамента. Как принято было говорить в наши студенческие времена, перекинула стрелки. В числе прочих прозвучало и обвинение, что Сашка, в скобках мое имя при этом не упоминалось, для того и воевал с аграми, чтобы занять на земле оставленную ими нишу. То есть не она намеревается захватить власть в Кремле, а Шульгин мечтает об абсолютном мировом господстве, не более и не менее. Попытки Шульгина в очередной раз свести все к шутке, утрируя и доводя до абсурда Ларисины тирады, успех не имели. Хуже того, в дурацкую дискуссию втянулся и Олег. Потом не смолчала и Сильвия. Словом, совсем как в рассказе «Шалом Алейхима», слово за слово, В общем, подтверждались мои худшие выводы. Обстановка в нашем коллективе перенапряжена и чревата. Я даже и не знаю, чем. Надеюсь, что не внутривидовой холодной гражданской войной. Подобное было к концу нашей первой зимы на Волгале. Только там все было понятнее. Вынужденная изоляция в ограниченном пространстве дома, плюс абсолютная неясность грядущих перспектив. Тогда нас спасло внезапное вмешательство извне. А вот сейчас кто виноват и что делать. И значит, мое решение уйти в любом случае правильное. Сашкин же план остаться и действовать по-прежнему вызывал у меня сомнения. Уже совсем поздно, или скорее рано, в третьем часу утра мы оказались вчетвером в моей каюте, Ирина, Сашка, Сильвия и я. Получилось совсем по-сталински. Политическая матрешка. В ЦК партии создается бюро ЦК, внутри его президиум-бюро, А уж в президиуме совершенно тайные и внеуставные, когда тройки, когда четверки, руководящие и направляющие. Вот и у нас. Негласно подразумевалось, что мы, здесь присутствующие, единственно понимаем, как степень грозящей нашему делу опасности, так и способы ее преодоления. Нескромно, Ну что ж. Не в том дело, что мы кому-то из друзей всерьез не доверяли или, упаси бог, собирались против кого-то интриговать. Все проще. Когда возникает серьезная опасность, не время для долгих дискуссий. А поскольку мы с Ириной с самого начала были единодушны во всем, то наша четверка оказывалась практически триумвиратом, достаточно эффективным органом принятия решений. А другие... Воронцов всегда держался чуть на особицу, предпочитая выполнять частные задачи, не связывая себя с глобальной политикой и не отягощая совесть сверхнеобходимого. С берестиным Сильвия поделится нашими идеями и замыслами в той мере и тогда, как сочтет нужным. С Олегом же, все больше подпадающим под влияние Ларисы, просто не хотелось конфликтовать. Вернее, лично мне не хотелось ставить его в малокомфортную ситуацию выбора между старыми друзьями и возлюбленной. Примерно через полчаса мы организационно оформились как чрезвычайный комитет службы охраны реальности. Присутствующий во всем этом элемент интеллектуальной игры как бы маскировал серьезность и даже некую необратимость происходящего. Цели комитета определялись просто. В условиях, нарастающей в мире нестабильности, вызванной как естественной реакцией данной реальности на грубое вмешательство извне, так и воздействием неизвестного количества неизвестных же факторов, чксор, Берет на себя ответственность за поддержание максимально возможной стабильности, недопущение парадоксов и артефактов как со стороны остальных членов СОР, так и прочих естественных и потусторонних субъектов и сил ныне протекающего исторического процесса. Ну и далее подобным же высоким штилем на две с половиной страницы. Мы недвусмысленно декларировали, что считаем всех наших друзей полноправными членами означенной службы, а себя лишь группой лиц в силу воздействия форс-мажорных обстоятельств вынуждены действовать какое-то время с нарушением принципа коллегиальности. Одной из неотложных мер стабилизации обстановки как раз и считалось наше одновременное самоустранение от дел. Мы трое уходим завтра в море. Сильвия же немедленно отбывает в Лондон, где создает нечто вроде запасного пункта управления и связи на основе уцелевшей материально-технической базы агрянской резидентуры. Выходит, что во многом Лариса, сама этого не подозревая, оказалась права, с тонкой усмешкой сказал сама леди Спенсер. И элементы сговора за их спиной просматриваются, и возвращение к целям и методам агров имеет место. Разве нет? За дуру ее никто и не держал, ответил Сашка. И ум, и хватка, и интуиция, все у нее присутствует. Но каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Сейчас ее мест не здесь, всего лишь, а когда время изменится. Темпора мутантур этнос мутамур инилис. Смысл номер три. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Подвела итог Сильвия. Вот именно, кивнул я. На то мы порешили, расходясь. А все же о том, что Сашка остается, вы не сказали и полноправному члену Триумвирата. С некоторым злорадством отметила Ирина, когда мы уже лежали в постели. Не думаю, что она нам тоже все сказала о своих собственных делах. Да и не беда, каждому достанет свои заботы, ответил я небрежно, занятый совсем другими мыслями. Нет, нет. — отстранилась Ирина, когда я потянул вверх ее длинную ночную рубашку. — Давай сегодня обойдемся. Устала я. Шампанского слегка перебрала, вообще настроения нет. — Вот выйдем в море, отоспимся как следует, тогда сколько угодно. — Ага, а таспишься ты в море, особенно если заштормит, — пробурчал я, отворачиваясь. У Шульгина же ситуация получилась совершенно обратная. Здесь как раз ему хотелось спать, но Анна, уже зная, что завтра им придется расстаться как минимум на две недели, а то и больше, рассчитывала напоследок оттянуться по полной программе. Сашку до сих пор несколько удивляло, что скромная, поначалу даже чопорная девушка, рожденная в последний год прошлого века и воспитанная в строгих правилах закрытого пансиона, оказалась столь раскованной, темпераментной и азартной в личной жизни. Шульгин, знавший ту жизнь в основном по классике, привык думать, что внешние манеры бабушек и прабабушек адекватно отражали их внутренний мир. Оказалось, не так. И все же мы решили идти проливами в Средиземное море через архипелаг к Суэцу. Риск? Конечно, он присутствовал. Тем более, что из берестинского компьютера я знал, что англичане, и не только они, тщательно отслеживают все наши перемещения даже в пределах Черного моря. Выход яхты за пределы зоны, прикрываемой флотом, береговыми батареями Ченнакове и авиабазой на острове Имрос, судил нам массу неприятностей. После шокировавшего всю Великобританию разгрома и пленения ее эскадры в бою у мыса Сарыч, которую почти все, от портового бродяги до первого лорда Адмиралтейства, восприняли едва ли не тяжелее, чем русское общество в свое время Цусима идеи реванша в буквальном смысле витала в воздухе, а особенно на страницах и консервативных, и большинства либеральных газет. Редко какой обозреватель осмеливался корректно усомниться, а столь ли необходимо было адмиралу Сеймору, достаточно безрассудно, скобка, да что там, бесчестно, нападать на главную базу флота своего недавнего союзника. Ведь все-таки именно Юго-Россия считается официальным правопреемником императорской России, никак не большевистский режим в Кремле. А пресловутая тезя, что у Британии нет постоянных друзей и союзников, есть только постоянные интересы, в данном случае звучал сомнительно. Ради каких таких интересов стоило приобретать нового, судя по итогам стычки сильного врага, позорно сдать в плен пять сверхдредноутов, а потом еще и потерять Турцию? Не лучше ли как-нибудь завершить дело миром, разумеется, почетным, и начать англо-югородские отношения с чистого листа, а всю вину за случившееся возложить на того же Сеймура, предав его военному суду? Однако в прессе подобные мотивы звучали крайне сдержанно, несмотря на то, что сам премьер-министр придерживался почти такой же точки зрения. Именно по его инициативе Форин офис обратился к Врангелю с предложением возвратить сдавшиеся в плен корабли и забыть о прискорбном инциденте, начав одновременно переговоры о дальнейшей судьбе Турции и Черноморских проливов. По моему совету, верховный правитель ответил с достоинством и сдержанно. Юго-Аросиму, движимые незабытыми еще союзническими по Антанте чувствами, безусловно готовы к переговорам и даже не возражает против обсуждения дальнейшей судьбы вполне добровольно спустивших флаги линкоров, которые по всем обычаям являются законным трофеем русского флота, как, например, доставшиеся японцам корабли Тихоокеанского флота. В 1916 году Россия, как известно, даже будучи союзницей Японии, выкупила у них отнюдь не сдавшиеся, а затопленные своими экипажами варяг Пересвет и Полтаву за полновесные золотые рубли. Вот и сейчас Юго-Россия готова в случае принесения британским правительством соответствующих извинений и выплаты компенсации за понесенный русским флотом ущерб возвратить пять линкоров вместе с экипажами за вполне доступную возможно, даже символическую сумму. Естественно, после такого ответа гордый Альбион от идеи переговоров отказался и приступил к тесной блокаде выхода из дардана в Эгейское море. В блокаде участвовали срочно переброшенные из метрополии Сингапура 8 линкоров, 4 крейсера и дюжины эсминцев, составивших вновь образованный Средиземноморский флот под командой контр-адмирала Джереми Садлера. Адмирал немного не добрал славы в мировую войну и теперь мечтал блеснуть флотоводческими талантами и получить очередную нашивку. Прорвать и даже полностью снять блокаду российскому флоту с его новыми возможностями технически было нетрудно, но бессмысленно. Если только не принудить Англию к безговорочной капитуляции и полной демилитаризации, примерно так, как это было сделано с Германией, а иначе восстановить русское торговое судоходство в Мировом океане все равно невозможно. Пришлось бы смириться с тотальной каперской войной без правил или уж добивать врага в его берлоге. И все же мы решили предпринять этот вроде бы самоубийственный и в любом случае сулящий дальнейшее осложнение шаг, тщательно взвесив все возможные последствия. В идеале можно рассчитывать, что призрак сумеет проскочить между островами незамеченным. Удалось же подобное в 1942 году ледоколу Микоян, который, имея всего 10 узлов хода, пробрался мимо Лесбоса, Хиаса, Крита и Кипра, избежав встречи с итальянскими эсминцами и немецкими торпедными катерами. А яхта ведь не грузный, неповоротливый поворотливый ледокол, и скорость под дизелями развивает почти такую же, как самый быстроходный английский Виттери. Так что шансы на прорыв неплохие. А если пробраться стежком не удастся, есть второй вариант, а также и третий.